Podcast Real Karta Polaka od Cinekusmy. Zdraszczcie, ujazdmy użytkownicy internet сайта Real Karta Polaka. com. Mieję Ja jestem aktywnym użytkownikiem kursa.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 Знаете ли вы, что самое ценное в мире? В мире есть одна вещь, которая является самой ценной. Это время. Время для любви, время для жизни. С того момента, как мы рождаемся, мы начинаем умирать. Это не просто, но это так. Я скажу это снова. С того момента, как мы рождаемся, мы начинаем умирать. Иногда быстрее, иногда медленнее. Как много секунд минут мы теряем каждый день, делая вещи, которые даже на шаг не приближают нас к тому, чего мы хотим достичь нашим стремлениям, нашим желаниям. Сколько раз в день ты думал, я достиг сегодня своей цели? Записывай свои цели каждый день. Это может быть только две цели, это может быть одна цель. Если можешь достичь этой цели, это больше, чем потеря следующего дня. Живешь и достигаешь того, чего хочешь. Неважно, твоя цель маленькая или большая. Важно, что у тебя она есть. Представь себе, когда достигаешь цель, когда уничтожаешь все противоречия. Все, что было на твоем пути, не важно. Ты победил и ты у цели. Видишь это? Твоя цель перед тобой. «Черт возьми, у меня есть это!» «Было тяжело, было трудно, это был долгий путь, но наконец у меня это есть!» «Я здесь, я там, где хотел быть!» В начале года люди принимают разные решения. Чаще всего, например, что будут ходить в спортзал. «Хорошо, первая неделя – отлично, это здорово!» «Вторая неделя – ты уже не так заинтересован!» Но все в порядке, ты все еще ходишь. Третья неделя ⁇ ты ищешь оправдание, чтобы не идти. Неделя четвертая ⁇ ты сдаешься. Я думаю, что около 80% людей это делают. Если мы хотим чего-то добиться, обычно есть много невзгод, множество препятствий, различных препятствий. Если вы так думаете, черт побери, это невозможно будет сделать. Я столкнулся с препятствиями, я сдаюсь. Конечно, иногда есть препятствия, которые невозможно немедленно преодолеть. Нужно попробовать с одной стороны, с другой стороны. Иногда проигрываешь, но это только делает тебя сильнее. Тот факт, что иногда проигрываешь, не означает, что сдаешься. Это, собственно, тяжелая работа. Тяжелая работа и осознание того, что хочешь чего-то добиться. Люди всегда будут говорить тебе, это невозможно будет сделать, это не получится, не сможешь этого сделать. Знаешь почему? Они боятся, боятся, что никогда так до конца и не пробовали. Боятся, что если ты это сделаешь, то покажешь им, что это возможно, и они будут выглядеть глупыми и ленивыми. Помни, сколько труда ты вложишь в то, что, во что-то, такую награду ты и получишь. Чем больше ты вложишь, тем больше ты получишь. Какое ты имеешь право жаловаться, если не отдаешься полностью? Единственный способ добиться того, чего ты хочешь, это приложить столько усилий, чтобы заслужить это, чего ты хочешь. Люди обвиняют все и всех вокруг них. Обвиняешь друзей, семью, всех вокруг себя за то, что они влияют на твои решения. Но ведь это ты принимаешь эти решения. То, где ты сейчас находишься, есть результат твоих решений. Люди могут говорить, они могут влиять на тебя, но это ты принимаешь решения. Ты отвечаешь за все, что с тобой происходит. Если что-то должно произойти, пусть это зависит от меня. Можешь превратить свою цель в реальность. Можешь добраться туда, куда хочешь. Если ты настойчивый, если ты возьмешься, то все возможно. Не сдавайся, потому что вся работа, которую ты сделал до сих пор, пойдет впустую. Все потеряешь. Не сдавайся, не переставай мечтать. Мечты заставляют вас жить». Алекс прислал мне на грань за, запись. Похвастался, что беседовал с консулом и то, что он уже имеет карту поляка. Вот послушайте то, что он сказал. Привет, Петр. Опять говорит с тобой Алекс из Беларуси. Если помнишь, отправлял свою запись, в которой говорил, что 12 сентября я был записан на собеседование с консулом относительно карты поляка. Хочу тебе сказать, что все прошло успешно. Этот день был благоприятным для меня. В разговоре с консулом я рассказывал немного о себе. Консул задал мне только два вопроса. Откуда я знаю польский язык и для чего мне карта поляка? И все, ничего больше. Потом сказал мне, что я должен прийти за картой 21 ноября. Я даже не мог себе это представить. К машине я шел очень счастливым. Перед разговором я даже не думал, что будет так легко, но у меня все получилось. Еще хочу сказать, что 15 сентября мы с женой едем в Польшу. Запланировали себе такие небольшие каникулы. Мы хотим посетить несколько городов. Краков, Лодзь, Познань, Гнезно, Гданьск, Торунь, конечно же Варшаву. В конце хочу поблагодарить тебя за твои подкасты. Очень помогли мне в изучении польского. Желаю тебе удачи и всего наилучшего. «Браво, Алекс!» – сказал я ему. «Великолепно! Преодолел очередную трудность. Это твоя победа. Теперь очередные цели. Спасибо. Спасибо за твою звукозапись. Приглашаю вас отправлять свои записи. Присылайте мне свои записи. Рассказывайте, как это было во время интервью. Удалось ли вам получить карту поляка? Каков был ваш опыт?» Ваш опыт очень важен для других. Он помогает другим. Если видим, что кто-то уже прошел этот путь, то у нас также получится. Мы верим в это. Если кто-то смог, то я тоже смогу. Нет другого выбора. Мои дорогие, если вам нужна помощь в обучении, ищите информацию о Польше, истории Польши, традиции, культуре. Я подготовил для вас курс. Заходите на сайт realtopolka.com и пользуйтесь курсом. Это wszystko на сегодня. Желаю всем удачи. Желаю всем достичь Żegnam wszystkich. Żegnam wszystkich. Żegnam wszystkich. Żegnam wszystkich. Żegnam wszystkich. Żegnam wszystkich.